Глава 589. Выполнение обещания. «Что ж тут невозможного? Если за дело берётся Ван Линь, то возможно всё!» Подумал про себя вице-маршал Сёнь и вздохнул. Если бы не тот факт, что он был слишком высокомерен и недооценил Ван Линя, как и все остальные, он бы не был сейчас так ранен. Семь демонических маршалов, кроме маршала Тяня, встали со своих мест, и устремили свои полные изумления взоры на силуэт Ван Линя. все они сейчас находились в полном смятении. Вице-маршалы, находившиеся на ступень ниже маршалов, тоже были поражены. С разинутыми от удивления ртами и широко раскрытыми глазами они взирали на Ван Линя. Да, среди них были те, кто тоже смог бы ударить по этому барабану пять раз. Но Ван Линь сделал это без остановки, а дача барабана, умноженная на пять раз, была и правда чудовищной силой, которая в самом деле потрясла небо и всколыхнула землю. Такого рода чудовищная отдача была не тем, что мог выдержать кто-то на уровне демонического генерала. Даже какой-нибудь любимчик небес вроде Мафы смог бы выстоять только против трёх безостановочных ударов. а Если бы ударил и все четыре раза, то тут же потерпел бы сокрушительное поражение. Но Ван Лень же выстоял против отдачи демонического барабана умноженной на пять раз. Если бы он, сделав это, получил тяжёлую вещь и отступил, то тогда зрители хоть и с большим удивлением, но смогли бы это как-то воспринять. Однако Ваналин совершенно неподвижно парил в воздухе рядом с барабаном демона войны и находился в совершеннейшем спокойствии. Он будто бы ударил пять раз в самый обыкновенный барабан, и никакая ударная волна не накрывала его. Неужели мои глаза меня не обманывают? Он так спокойно ударил целых пять раз? Тут что-то нечисто. Наверняка этот культиватор использовал какой-то подлый приём. «Есэнь выложился по полной, но ударил всего четыре раза, а этот Ван Линь так легко ударил пять раз, но всё равно ему ни за что не превзойти 8 ударов муфе! Не то, что побить вообще общий результат!» Продолжились разговоры среди зрителей. Ван Линь им всем был уже знаком. Несколько дней назад в первом туре он стал первым культиватором, осмелившимся тяжело ранить демонического генерала, и тот поединок врезался в память зрителям особенно глубоко». Однако все эти присутствующие здесь учёные, министры, дети влиятельных родителей и женщины, составляющие элиту города Небесных Демонов, знали о Ван Лине весьма поверхностно. В их глазах противник Ван Лине генерал Ауди был обычным слабаком, и только потому Ван Лине его одолел и завечил. Если же в Ван Лине попались бы Мофе или Ши Сяо, то он бы с им проиграл, абсолютное большинство присутствовавших здесь людей думало именно так. Однако сейчас этот не очень любимый всеми ванлин на глазах у всех зрителей очень легко, или можно даже сказать играющий ударил барабан демона войны целых пять раз, и это зрелище поразило людей до глубины души. Некоторые люди даже сосомневались, а не сломался ли барабан. Однако затем, видя как ударная волна накрыла всех, а некоторых даже изувечила и лишила сознания, эти люди отбросили все сомнения. Кроме того, расползавшиеся на сотни джен от барабана по поверхности земли трещины, вызванные отдачей, были ещё одним красноречивым свидетельством, что с барабаном всё в порядке. Сила, которая вызвала такие разрушения на здешней площади, должна быть просто невероятной. Практически каждый из стоявших на краю площади демонических генералов глубоко вздохнул. На лице генерала ЕС не было больно смотреть. Покачав голову, он похоронил в себе мысль посостезаться с Ванолинем. Единственная женщина среди демонических генералов, Селянь, была одета в комплект боевых доспехов. Хотя это был полный комплект боевых доспехов, он всё равно был чрезвычайно откровённым, поэтому демонстрировал красивые сгибы фигуры Селянь. Защитные наручи её сиреневых доспехов обнажали большую часть её жемчужно-белых рук, а доспех на верхней части тела прикрывал две её гордых вершины, оставляя обнаженным тонкую талию. Чёрная татуировка начиналась с её белоснежной шеи, спускалась по груди и доходила до талии, её большая часть была видна окружающим. Нижняя половина тела целянь тоже была защищена бронёй, пластины доспехов плотно закрывали её широкие бёдра и упругие ягодицы, а пара стройных ног были защищены поножами. В общем, выглядела она довольно внушительно, но также привлекательно. На голове у женщины находился шлем, который практически полностью закрывал лицо. Разглядеть можно было только её сверкающие глаза — Которые в данный момент были направлены на ванлине. Демонический генерал Шисяо с перекошенным от удивления лицом взирал на ваналине. Стоящий рядом с ним, Чэнь Тао прошептал: Я уже сказал, что этот человек чрезвычайно селян! Шесяо что-то промочался и под носом нахмырился. Из всех демонических генералов не был поражен только Мафей. Он даже не стал смотреть в сторону ванна Взгляд его был направлен куда-то вдаль, за горизонт. Стоящий возле него культиватор с огромным мечом с плохо скрываемой злобой смотрел на Ванолиня. Гоман на площади всё не стихал. Лицо мужчины в золотой броне было перекошено в гримасе. В растерянности он глядел на демонический барабан, жав кулаки. Ванолинь убрал правую руку от барабана и повернулся, чтобы посмотреть на человека в золотых доспехах. В этот момент все звуки разговора затихли, все взгляды как один вне вскрестились на ваналине. «Ты проиграл!» — воскликнул Ванолинь указывая рукой на мужчину в золотой броне. Печати жизненной силы защитили Ван Линь от чудовищной отдачи демонического барабана, однако эта сила была так велика, что около 2000 печати жизненной силы развеялись под ее напором. Однако эти печати жизненной силы не могли быть окончательно уничтожены, пока все почти 4000 печати жизненной силы Ван Линь не будут уничтожены одномоментно. В противном случае все развеянные печати могли сконденсироваться вновь, в этом и заключается настоящая сила печати и жизненные силы Ван Линя. А ведь Тянь Юнь Зывсером тогда не соврал, когда сказал, что на его теле есть миллиард печати жизненной силы, и даже если сама планета Тянь Юнь будет уничтожена, он преспокойно переживёт эту катастрофу. Такая защита — невероятная редкость. Подумал Ван Линь. Мужчина в золотой броне, услышав слова Ван Линя, сделался ещё мрачней. «Я говорил, что ты не сможешь нанести больше пяти ударов!» «Ты что, дурак, что не можешь понять смысл моих слов?» «Ты ударил в демонический барабан только пять раз, но не превысил их!» «Ты не победил!» Услышавшую эту речь зрители тут же решили для себя, что этот управляющий дзень в золотых доспехах повёл себя совершенно неблагородно. Ван Линь бросил холодный взгляд на управляющего в золотых доспехах и вновь вжал руку в кулак. Взмахнув рукой, он шарахнул по барабану позади себя. «Бум!» — прозвучал шестой раз. И этот удар заставил сердца людей забиться быстрее, будто бы ванли не ударил не в барабан демона войны, а каждому из них по груди. От демонического барабана мощной волны хлынула отдача. Порыв сумасшедшего ветра вздлохматил ванлинию волосы. Расколотая множеством трещин площадь вновь заходила ходуном, будто вновь под землей заворочились спящие драконы. Волны разрушения пошли по поверхности земли. Однако ванли не стал останавливаться. Взглянув на ведущего в золотой броне, он вновь ударил. Бам! Седьмой удар сотряс небо и землю. Отдача на этот раз была такой, что если сравнить предыдущие шесть ударов с мощной волной, то отдача седьмого удара была подобна взрыву. Демонический генерал Меффей смог выдержать без повреждения для себя целых шесть ударов, однако седьмой всё же отбросил его назад и разодрал в клочья его доспехи. Такова была мощь седьмого удара. И сейчас сами небеса поменяли свой цвет. В небе над барабанами закрутился в вихрь и хлынул сразу во все стороны. Правая рука Ванолини же висела в неподвижности, да и он сам парил в воздухе, не двигаясь. Взгляд его был неотрывно направлен на мужчину в золотых доспехах. Этот седьмой удар вызвал в небе громовые раскаты, и сквозь грохот этих громовых раскатов медленно раздался голос Ванолини. Семь ударов! Лицо мужчины в золотых доспехах скорчилось в зрадительной гримасе, смотря на Ванолини. Он мрачно произнёс. «Я порекомендую тебя, владыке демонического императора, на должность генерала!» Ван Линь мотнул голову и спокойно произнёс. «Я хочу одну из твоих рук!» «Какая дерзость!» Закричал мужчина в золотых доспехах. Его глаза были полны убийственного намерения, когда он крикнул. «Скажи это ещё раз!» «Я хочу одну из твоих рук!» В тот момент, когда раздался голос Ван Линьи, Он снова ударил правой рукой по демоническому барабану, заставляя того вновь разродиться громоподобным звуком. Бам! Восьмой бой барабан разнесся десятками тысяч волн. Звуковая волна хлынула в пространство, подхватив с собой слова Ванлиния. «Я хочу одну из твоих, Рок!» Прозвучило над площадью, и, казалось, здесь ничего не осталось, кроме этого голоса. От восьмого удара земля вспучилась и пошла волнами. Небо, казалось, готово было обрушиться вниз. И среди оглушительных, ракочущих звуков эта фраза казалась произнесённой не вонленем, а небесами. Это было похоже на рёв всего мира. Это было так, как если бы Бог открыл глаза, чтобы взглянуть на землю. Этот голос олицетворял весь мир. Звук барабана, небесный гром, треск разрушаемой земли сложились друг с другом, превратившись в пугающий человеческий голос, от которого мужчина в золотой броне побледнело лицо и зазвенело в ушах. Он невольно отступил на несколько шагов. У него было обманчивое ощущение, будто бы он столкнулся лицом к лицу с самой Вселенной. Демоническая энергия в его теле заходила ходном, и у него и правда появилось слабое желание отрубить себе руку. Присутствующие вновь изменились в лицах, однако теперь они замолчали, боясь произнести что-либо. На площади наступила тишина. Среди этих зрителей, за исключением немногих, никто не сомневался, что если бы в тот момент Ван Линь сказал им отрезать себе руку, они бы сделали это. Этот голос только что был силой небес, этот звук только что был законом, величественными и властными словами с небес. Даже генерал Мэффей впервые оторвал взгляд от неба и посмотрел на Ван Линя. Демонические маршалы, кроме маршала Теня, который внешне всё ещё был неподвижен и даже не смотрел на Ван Линни, изменились в лицах, со странным взглядом уставившись на Ван «Провозглашение закона!» Семь демонических маршалов переглянулись, и все они увидели шок в глазах друг друга. Никто из них не заметил, что в тот момент, когда раздался этот голос, всегда закрытые глаза маршала Теня слегка приоткрылись и показали намёк на замешательство. Вице-маршал Хуан сейчас стоял полностью пораженный, сидящий возле него, вице-маршал Сеон вздохнул про себя. Лицо человека в золотых доспехах было совершенно бледным, но он быстро пришел в себя. Он пристально посмотрел на ванлине и медленно сказал ⁇ Твой голос слился с силой барабана демона войны, и таким образом позаимствовал силы небес ⁇ Если бы ты мог добиться провозглашения закона своими собственными силами, тогда забудь о моих руках. Даже если бы ты хотел получить мою жизнь, я бы охотно отдал её.